Глава 24. Почтитель духов. Прозвонил колокольчик. Урок. Начинается урок. Во время урока нельзя выходить. Уроки прогуливать запрещено. Но переbpy друг к другу говорили чичи, -чи», летая по классу. Ха. Поэтому входная дверь исчезла. Нам ведь нам сейчас не до уроков, сказала Саша. Рев стал перед входной дверью, превратившейся в стену. Давайте я попробую. Он нарисовал магический круг и вытащил из него меч своей вольности сексо 100, а затем рванулся к стене. Меч своей вольности засиял подобно вспышке, за один миг его клинок оставил в воздухе четыре следа. Рейо оставил с на стёну перед собой. Можно просто разрубить её. Рейо надавил стреям сексосты в разрубленное место. В стене огромного дерева был вырезан четырёхугольник, а затем моно выпал из неё. Это ещё что за? удивлённо воскликнула Саша. С наруже класса было белоснежное пространство. Там должна была быть бесконечно длинная лестница, ведущая наверх, но сейчас её и след простел. Это пространство было повсюду, насколько хватало глаз. Его конца не было видно ни сверху, ни снизу. Магическое пространство? пробормотала Миша. Ведимо да. Думаю, этот класс был изолирован, чтобы мы не могли вернуться во время урока. Тем не менее, кое-какие лазейки у них существуют. Я взглянул на пространство своими магическими глазами. И в этот мрак в белоснежном пространстве появилась трещина. Раздался такой звук, будто пространство было разрублено, и внезапно появилось красное копье. Рей тут же клонил сот его выпада. Это же Рей пристально вставился на красное остриё, которое приблизилось к самому его кончику носа. Кравое магическое копье дехидатом. Оставленная копьём трещина в пространстве разрослась ещё сильнее. Традиционно скрипь разрасталась прямо на глазах, и магическое пространство разбилось. Областьня класса вернула свой прежний деревянный вид, как будто с неё сняли белоснежную вуаль. Там находился мужчина, выставивший кровавое магическое копье. Выглядел он довольно грозно. У него были короткие волосы, и почти половину лица покрывала большая глазная повязка. О, опять знакомое лицо. Не довали это случайность. Не думал, что увижу тебя в таком месте. Царь загробного мира Иджес. Неужто все четыре злых царя дружно усядутся за парты в этом школьном здании духов? Иджес обрёл капё, и оно исчезло в магическом круге. Он презрительно взглянул на меня своим единственным глазом. Вижу, даже реинкарнация тебя не изменила, владыка демонофанас. А что это ты? Ты продолжаешь недооценивать богов и не понимаешь, что переоценивая собственные силы, однажды окажешься застрянутым в расплах. Серьёзным тоном сказал Иджос: "Будьте готовы сдать неприятный, но искренний совет. А ты всё такой же ворчливый. То есть, по твоим словам, я должен избавиться от своих почнянных, потому что среди них есть божьи дитя? Всё равно придётся. Но если ты не сделаешь это сейчас, жард потом будет больше". Услышав слова царя загробного мира, я невольно рассмеялся. "Ов, но я не собираюсь приносить никого в жертву, даже противостоя богу. Как высокомерно". Да ведь понимаешь, что если не принести жертву сейчас, потом жертв будет гораздо больше. Свари загробного мира Иджос повернул свой единственный глаз на Мишу и Сашу. Они обе тут же встали на изготовку. Я не собираюсь устраивать перепалку во время урока. Ведь здесь это будет малос неудобно. Сказав это, Иджос направился к сиденью пеньку. Я давно-то сотрудничаешь с царём Алах надгробием, царём проклятий Иджос. Если ты ещё не заметил, то всем у виной духи. сказав нечто загадочное, Иджже сел на своё место. Смотрите. Миша указала на незанятый пеньок. После чего его окутал чёрный дым, а там появился мужчина. Это был демон из головы, которая торчала шесть рогов. С виду он был хрупким и андрогинным, моего даже не заинтересовали. Он просто уставился куда-то в пустоту перед собой. Неужто он тоже один из блакцарей? Да, этот царь проклятий Каихерам джиста. Именно у его почтённого была половина демонического меча. Скорее всего, ему больше других извёсна сине. Но выведать что-то у царя проклятий Голой Сели не много трудно. Итак, кто из них сейчас здесь? Ты не поговоришь с нём? Пожалуй, попробую. Сейчас вернусь. Я подошёл к царю проклятий. Давно не виделись, Кайхерам, обертился я к нему. Он рассеянно посмотрел на меня, но ничего не ответил. Всё ясно. С техчас здесь жисто. Стоило мне только это сказать, как он, точнее, она, довольно улыбнулась. Посмотрите-ка, это же сам владыка Демонафанос. Ясненько. 2000 лет уже всё-таки прошло. Произнёс с царь проклятия абсолютно дружелюбным тоном. Он не только говорил женским тоном, но и в душе сейчас был самый, что ни на есть, женщиной. А что с Кайхерамом? Опять куда-то ушёл, ися никак не возвращается. Какое стало от его привычки бродяжничать, вечно оставлять свою любимую одно. Ясно. Кстати, а что ты здесь сделаешь? Учусь. Мненищим заняться, пока не вернётся Кайхерамчик. А вы здесь по какому делу, господин Анас? Да вот ищу кое-кого. Ты не видела сынов моих починенных? А, видели совсем недавно. Мы занимались с ними вместе. Ну их про толдух. Починенных уважаемых царей Алах надгроби загробного мира, кстати, тоже. Ого. Но вот это я не ожидал. Занятия здесь как-то связаны с похищениями. Похоже, что дух прячет тебя, если ты получаешь неудовлетворительную оценку на мини-тестах. Один из способов их вернуть попросить об этом крылатых духов, который восседает на вершине своего древа. А туда легко попасть. Чувство отрицательно помотало головой. Я слышала, что для этого придётся очень усердно заниматься на уроках и выдержать испытание духов. Ах, да, кстати, пачнёных моего кейхрамчика тоже спрятал дух. Поэтому он попросил меня помочь ему, пока он не вернётся. Вот я попала. Хм. Царь Алых Надгробий и Царь Загробного мира добросовестно учатся в школе духов из-за того, что их почтённых держат в заложниках? Не думаю, что причина лишь в этом. А кто такой король духов? А из названия что ли непонятно? Я не знаю, поскольку никогда с ним не встречалась. Похоже, чтобы узнать, кто он, придётся пройти испытание духов и встретиться с ним лично. Я смогу вернуть своих почтённых только если встречу с крылом духов. Итак, что мне теперь делать? Ладно, во всяком случае сейчас у меня больше нет к ней вопросов. Что ж, прости, что побеспокоил. Да ничего. Ещё увидимся, господин Владыка Демонов. Когда я обернулся, это шло Adjusta, Саша подошла ко мне и прошептала: "Эй, что это сейчас было?" Ну, как видишь, у царя проклятье раздвоения личности. Главанствующая Царь проклятья Кихерам. А вторая Ева возлюбленная Джиста. Не понимаю. Саша Мелькам взглянула на заре проклятий. Несмотря на свою андрогинную внешность, тело Каихера Маджиста было на 100% мужским. Раздвоение личности это ещё не самое страшное. Проблема доставляет полная замена воспоминаний и основ во время смены личностей. Даже если ты попытаешься изучить воспоминания Каихера во время активации личности Джиста, ты не найдёшь вообще ничего. Странно, пробормотала Миша. Хотя основа у него явно одна, и похоже, даже сам Кайхеран не может свободно переключаться между своими личностями. Возможно, он настолько приблизился к песне проклятия, что проклял сам себя. Единственный способ разознать о проклятии, происходящем, подождать, пока явится он сам. Я рассмеялся над Гале. Да чего же зрелище смешное. Собрались вместе на уроки, правившие Дельхедом лет 2000 назад, тиран Владыка Демонов Э, четыре злых царя что осталось опале лишь ему. Не тебе сейчас обо там говорить. Назгалеу хмыльнулцы подошёл к свободному пеньку. Паланебож, я абсолютно. Деяния твоего тирана владыка демонов следуют порядку до сих пор. Быть может, удалось тебе меня, бога самого, выманить сюда, но не возникло никаких противоречий в порядке мировом. Даже если заниматься здесь придётся мне. Хладнокровно сказал Назгале и занял своё место. Как раз в этот момент прозвенел колокольный звонок. Звонок на урок. Прозвенел звонок на урок. Идёт. Очень тели идёт. Чучусуют ли во носились по классу. А, ну и что нам теперь делать? спросила Элеонора. Похоже, придётся заниматься на уроках, ответил Рэй. Пока что будем мочиться. К тому же мне интересно, кто такой король духов. Пока что самый быстрый путь освободить сына и остальных моих почтённых из лап тречущего духа это встретиться с ним, сказал я. Я сел на ближайший пенёк. Миша и остальные тоже расселись по классу. Пора шло время урока. Раздался чей-то голос из ниоткуда. "Весёлые сегодня к нам пришли новые ученики. Так что позвольте мне представиться". В высокое дерево, которое росло из преподавательской кафедры класса, появились глаза, нос и рот. "Эй, меня огромное древо ННН. Я Это школьное здание духов. Раздался его голос в классе.